Глава 20. Поднимаюсь на ноги и морщусь от мучительных ощущений во всем теле. Основная часть агонии прошла, осталась только ноющая, сводящая мышцы тупая боль. Рэй встает возле меня, и я замечаю, что это дается ему с трудом. Несмотря на то, что он пытается казаться безэмоциональным и совершенно здоровым, легко увидеть, как каждое движение причиняет ему боль. Смотрю в спину убегающим сумасшедшим и спрашиваю. Если они нарвутся на военных, это же будет чистое самоубийство. Мы не можем просто оставить их здесь. Мы ведь не настолько ужасны, чтобы бросить их. Но мы не хорошие люди. Куб и остров избранных показали нам, кто мы есть на самом деле. Гаррет отвечает, предварительно закатив глаза. И отправил их в противоположную сторону от пирса. Как говорит Джудит, военные и выжившие будут собираться именно там». На непредвиденный случай, который сегодня у них случился, есть четкий план. И кто, как не дочка главного уёбка может это знать? Гаррет бросает на Джудит якобы извиняющийся взгляд. «Прости, но я больше не фанат твоего отца». В трех метрах от нас находится покореженный лифт, а возле него два тела. Обе женщины лежат на спинах, стеклянные глаза устремлены в небо. Они погибли при падении лифта. Отворачиваюсь и вскрикиваю. Позади меня ужасная картина. Огромный-преогромный кратер с поваленной вниз землей, глыбами, деревьями, корни которых торчат тут и там. Могу сказать одно. Подземная лаборатория дельгада была внушительных размеров. «Как мы выжили?» – спрашиваю я. «Это же невозможно!» Рэй берет меня за руку и говорит. «Как только вы спустились, Джудит перевязала мне живот и попыталась оттащить меня. Но тут приехала первая десятка освобожденных. Вот они-то и помогли нам». «Мы постарались уйти как можно дальше, ведь даже не знали, когда и какой мощности будет взрыв. Когда сам взрыв произошел, мы увидели, как невиданной силой выкинул лифт. Он приземлился там. Указывает назад. Встречаюсь с ним взглядом. Рэй тяжело сглатывает и говорит. «Я думал, что вы погибли». «Более тихо. Я был уверен, что ты погибла». «Чувствую себя безгранично виноватой». Я предельно чётко представляю, что он испытал, думая, что меня больше нет. Я проходила через это. В голове всплывает образ Рея. Он лежит на полу дома Дельгада-старшего и истекает кровью от повреждений, нанесённых металлической конструкцией. Сжимаю его ладонь и через этот жест хочу передать, как мне жаль, и что я рядом. Я здесь и никуда не денусь. Нам повезло, говорю я, хотя сама не до конца в это верю. Хоть раз в жизни-то должно повезти. Говорит Гаррет. «Давайте прекратим наматывать сопли на кулак. Мы еще живы. Нужно уходить, пока это не изменилось». Первыми идут Гаррет и Джудит, следом за ними Джервис. По их походкам могу судить, что все достаточно целы. «Мы с Реем закрываем нашу змейку спасенных. Оружия у нас практически нет. Остался только пистолет Гаррета и наше желание выжить». «Ты как?» – спрашиваю у Рея. «Меня порезали». Когда мы с Гарретом спустились и взорвали красный коридор, то из-за пыли ни черта не было видно. Мы не могли ждать и бросились в гущу тел, пыли и пепла. Я нарвался на полумёртвого. Он схватил меня за ноги и каким-то способом вспорол мне живот. Подлез под бронежилет. Не очень глубоко, но крови было много. Я видела. Вспоминаю его в крови и меня передёргивает. Думала, с ума сойду. Всё в порядке, — уверяет он. Главное выбраться отсюда. Незамеченными. Добавляю я. «Да», — соглашается рей Мы шли долго. Петляя между деревьями, переступая через камни и вскарабкиваясь на холмы, нам удалось преодолеть половину пути. Где именно находится пристань, нам сказал рей Об этом сообщили по рации за две минуты до взрыва лаборатории. После этого на частоте тишина. «Солнце еще высоко, мы успеем. Внутри меня возникает миллион вопросов». «Меня страшит то, что наши жизни снова будут зависеть от человека с фамилией Дельгада. У меня на эту семью как минимум должна развиться аллергия. А что, если бабушка Джудит вообще не приплывёт? Что нам делать в таком случае? Где-то здесь, помимо военных, находится Дельгада-старший. Да простит меня Господь, но я не хочу оставлять его в живых. Кто я такая, чтобы решать его судьбу? Да никто. Я никто. Но меня трясёт от мысли, что в его доме остался прототип капсулы. А в его голове идей множества вакцин и иной хрени, которую рано или поздно он решит проверить на других несчастных. Но я не собираюсь искать его сейчас. Я и так подвергла опасности всех, кто мне дорог. Если бы я хорошенько подумала перед спуском в лабораторию, то не пошла бы за пленными? Идя сквозь сгущающийся лес, я понимаю, что ответ на этот вопрос один. Я бы пошла, просто на раздумье ушли бы драгоценные минуты, и тогда мы бы все взорвались». Ведь если рассуждать логически, то не вернись мы за ними это — это стопроцентная смерть. Вернись мы — это 50% выживания. Как минимум. И если даже хоть один из пленных вернется домой к своей семье, то я буду считать себя очистившейся. Не таким чудовищем, как была до спуска в лабораторию. Есть еще один вопрос. Смогут ли эти люди вернуться к нормальному существованию? Нет. Я тоже не смогу. Никто из нас не в силах забыть то, что мы пережили. «Но я буду пытаться». «Бум!» поднимая взгляд от земли под ногами. В двух метрах от меня лежит Гаррет. «Твою мать!» Восклицает Джервис. «Только не говорите мне, что он уснул». Джудит садится рядом с Гарретом, проверяет пульс и говорит. «Так оно и есть». Джервис бросает на Рея косой взгляд и спрашивает. «Даже не предложишь оставить его здесь?» «Нет», отвечает Рей, отрицательно качая головой. «Хм, почему?» «Мы, можно сказать, поговорили». И пришли к одному и тому же выводу. «Что за вывод? Думаю, мне не стоит этого знать. Точно не сейчас». Джервис взваливает Гаррета себе на плечо, как мешок, и несет его, шагая вперед и причитая. «Вот если он опять начнет говорить, что его кто-то лапал за зад, то вы свидетели!» Джудит бросает на Джервиса удивленный взгляд, и он тут же ей поясняет. «Это не то, что ты подумала. Если что, я его никогда не лапал. Но он любит говорить это первым же делом после того, как приходит в себя». «Он странный», — говорит Джудит, смотря на свисающего Гаррета. «Все мы странные», — говорю я. «Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей». Как только шум бьющихся о берег волн становится более близким, мы останавливаемся. Солнце садится, как и наши батарейки. Джервис практически скидывает с себя Гаррета. Джудит причитает, что стерла все ноги в кровь, ведь она идет босая. Рэй покрывается потом, и его повязки из низа халата Джудит полностью пропитались кровью. Я чувствую усталость, но куда более меньше чем все остальные. «Ты знаешь аж прице с красной пометкой?» Обращаюсь я к Джудит. «Да, немного. Что там было?» «Было?» — практически взвизгивает она. «Отец поставил его тебе?» «Да. Кажется, я больше не хочу знать, что там было. Там была вакцина плюс кое-какие ингредиенты для активации мозга. Это своего рода смертельный коктейль, который запускает мозговую активность на максимум, а потом останавливает ее». Девушка хмурится. «Но ты жива?» Я тоже это заметила. «А что, если я вколола себе вакцину ещё до того, как игла красного шприца вошла мне в вену?» «Я не знаю», — задумывается. «Такого ещё никогда не было. Препарат даже не прошёл испытания на мышах, так что у меня нет ответа. Возможно, ты спасла себя тем, что вколола вакцину до препарата отца». «Замечательно. Действие вакцины должно уже было пройти, но я её чувствую». Не так ярко, как раньше, но она до сих пор циркулирует по венам и дарует силу. «Когда мы ели последний раз?» «Боже, я хочу есть!» Совсем неуместная мысль, но у меня складывается ощущение, что желудок готов съесть сам себя. «Идем», — говорит Рэй, и морщись поднимается на ноги. «Проходим еще немного, и до меня доносятся гомон голосов и звуков. На причале множество военных». «Их там сотни», — говорит Джервис. «Нам ни за что не пройти незамеченными». Это просто нереально. Подбираемся ещё ближе, и помимо трёх больших лайнеров видим маленькую яхту жёлто-голубого цвета. «Это бабушка!» С придыханием говорит Джудит. «Я помню эту яхту ещё с детства. Вся проблема в том, что яхта стоит в самом центре военной флотилии. Солнце ещё не полностью село. Мы обессилены. Гаррет спит. Джудит боится и трясётся, словно заяц. Я пошла», — говорит она, но не поднимается из-за валуна, за которым мы прячемся. «Я буду рядом», — говорит Джервис, и кажется, он сам в шоке от своих слов. Эмоции пляшут на его лице, и в итоге выигрывает уверенность. «Я пойду с тобой, и буду рядом. Тебя не должны увидеть», — говорит она, явно беспокоясь не только о себе. «Какие же они милые!» «Я буду прятаться за тем деревом», — говорит Джервис и указывает в направлении крайнего огромного дерева. «Мой слух поможет услышать ваш разговор. Также я буду понимать, если ко мне кто-то подберется». «Хорошо» говорит Джудит, и Джервис опускает спящего Гаррета возле меня. «Присмотри за ним». Утвердительно киваю, и они уходят. Мы с Рэем наблюдаем, как они крадутся в сторону пристани. Джервис остается за деревом, а Джудит выходит на берег, подняв руки. В этот момент толпа военных бросают ящики, которые упорно перетаскивали, направляют на нее автоматы и пистолеты. Девушка оступается, но продолжает идти. Из толпы военных выходит очень старая женщина. Она одета во всё чёрное. Седые волосы покрывают чёрное или очень тёмно-синяя шляпка с пером. Её наряд, как у старой ведьмы из страшилки для детей. Она что-то говорит, но я слов с такого расстояния не слышу. Военные опускают оружие, и Джудит влетает в объятия женщины, благодаря которой я появилась на свет. Их разговор долгий. Джудит плачет и объясняет что-то. Бабуля внимательно её слушает и не перебивает. Джервис напряженно стоит за деревом и, кажется, собирается ворваться на причал и унести оттуда Джудит. Но он этого не сделает. Он намного умнее меня и не станет подвергать всех нас опасности. Военные загружаются на корабли. Они носят какие-то ящики. Думаю, это оружие, которого, к слову сказать, у нас практически нет. Краем глаза замечаю белоснежное одеяние. Концентрирую свое внимание на белой точке. Дальгада-старший идет к Джудит. Рядом с ним будущий президент нашей страны. Ростин Бэй. Меня передергивает от отвращения. Они идут к Джудит и бабуле. Но стоит старшей женщине увидеть Дельгада-старшего, как она достаточно быстро для своего возраста срывается с места, подлетает к нему и со всей дури бьет по щечину. «Удар у нее хорош!» — она кричит. Не удосужившись услышать ответа, бабуля разворачивается, берет Джудит за руку и ведет ее к яхте. «Черт!» Джервис быстро возвращается и говорит. Джудит уплывет через 30 минут. «Она сказала бабушке об освобожденных?» – спрашивает Рэй. «Да, она переправит их». «Куда?» – интересуюсь я. Я даже не удивлен, но она владеет одной из самых больших психиатрических клиник на севере страны. Она заверила Джудит, что завтра на рассвете они все уже будут там. «Не верю», – говорю я. «Возможно, именно из ее клиники и поступали пациенты для Дельгада-младшего». «Джо, я понимаю твоё недоверие, но я слышал весь их разговор, и я слышал сердцебиение старушки. Поверь мне, она не знала, что тут творится. Она даже не знала, что её муж и внучка живы. Ей было известно, что Дэвид работает над каким-то проектом. Всё. И как вы, наверное, видели, в их семье главенствующую роль занимает она, недальгада старший. Хорошо, даже если старушка не при делах, но есть те, кто могут ей помешать». «Брат гейнар не даст освободить выживших пленных», — говорю я. Джервис отрицательно качает головой и объясняет. «Он сейчас занят только тем, чтобы увести с острова любые наметки и улики, которые могут вывести на него». До того, как бабуля дала Дальгада пощечину, я услышал, как брат гейнар говорил, что отправил отряд разбирать завалы. Он уверен, что его сестра и ее ребенок живы. «Получается, он знал, что она тут делает? Что она пытается оживить ребенка?» — спрашиваю я. «Этого я не знаю», — отвечает Джервис. Хруст ветки привлекает наше внимание. Выглядываю из-за валуна и вижу, как Джудит и ее бабушка идут в нашу сторону. «Что она делает?» — спрашивает Рэй. «Она рассказала ей про нас», — шепчу я. Садимся за камень, и я мысленно проклинаю Джудит. «Мы же договорились, что проберемся незамеченными для всех. Для всех, без исключений». «Джервис», — тихий шепот Джудит долетает до нас. Втроем переглядываемся между собой. Рэй кивает Джервису, и он выглядывает из-за валуна. встаю рядом с ним. Рэй остаётся сидеть. У него и так сил практически нет. «Извините меня», — говорит Джудит, «и я ожидаю, что сейчас на нас со всех сторон полетят пули». Из-за кустов повыпрыгивают военные. Секунда, вторая. Ничего подобного не происходит. Нескорослая женщина в чёрном смотрит на меня и на Джервиса внимательным взглядом. Она оглядывает мою голую голову, глаза, шею, руки. «Это они?» – спрашивает она у Джудит. «Да», – отвечает та. «Ты сказала их четверо?» – скрипит старческий голос. «Чёртова Джудит! Я не знаю, что ожидать от этой женщины. Да я, в принципе, ничего хорошего не жду от человека с фамилией Дельгада. До этого момента Джудит была исключением. Больше нет». «Так и есть», – говорит Джервис. «Бабушка и Джудит подходят к нам вплотную. Мои кулаки сами по себе сжимаются. Я готова к любым нападкам». «Ранен». Говорит она, смотря на Рея. Переводит взгляд на Гаррета. «Мертв. Спит», — отвечаю я. «Хм. У меня на яхте есть врач. Я подумала, что Джудит может понадобиться медицинская помощь, и захватила с собой медика. Поступим следующим образом», — говорит она таким тоном, что я хочу ей подчиниться. Это уверенная и, кажется, безмерно сильная духом женщина. Несмотря на старость и маленький рост, она словно генерал всех генералов. Через десять минут сюда придет мой человек. Он принесет вам одежду военных. Вы переодеваетесь и, как самые храбрые в мире дети, идете через весь берег и забираетесь на мою яхту. Как только последний из вас взойдет на борт, мы отплываем. Она разворачивается и начинает спускаться к берегу. Она даже не видит возможности, что мы ее ослушаемся. Да и кого я обманываю? Это единственный шанс на спасение. Единственный шанс сбежать с острова Избранных. «Почему мы должны вам верить?» – спрашивает Рэй, сидя за валуном. «Потому что у вас нет иного выхода», – отвечает старушка, спускаясь вниз. «Особенно у тебя». «Зачем вы это делаете?» – спрашиваю я. Женщина оборачивается. Несколько секунд она смотрит мне в глаза, и от этого мурашки пробегают по рукам. «Когда-то давно я хотела продлить жизнь моего сына. Я это сделала. По-твоему, я смогу убить свое собственное дитя?» «Даже если теперь он выглядит иначе и носит несколько имен?» Вопрос исчерпан. «Я все сказала». Не дожидаясь нашего ответа, она уходит и джудит вместе с ней. В течение 15 минут парнишка Юнга принес четыре комплекта одежды. Переоделись все, кроме Гаррета. Стоя над ним и смотря на то, как он мирно спит, мы решили, что единственный способ пронести его на яхту – это выкрасть у военных один из ящиков и положить Гаррета туда. Если же мы понесем его в открытую, у кого-то явно возникнут вопросы. «Я пойду», — говорит Рэй бледнее на глазах. «Нет», — тут же оспаривает Джервис. «Посмотри на себя, ты с минуты на минуту приляжешь рядом с Гарретом. Нам с Джо вас два их не вынести, а выбирать кого-то одного — не моя прерогатива». Переводит на меня взгляд. «Мы пойдем». Утвердительно киваю и надеваю на голову черную кепку. Форма военного скрывает грудь, а с лысой головой я вполне похожа на парня. Внутри происходит буря. Душа взбудоражена, мысли в панике. Но мы должны это сделать. Последний этап нашего спасения. И если честно, я больше переживаю за Гаррета с Рэем, чем за себя и Джервиса. На сегодняшний день мы куда более сильные противники, чем они. Рэй приваливается спиной к валуну и говорит. Ненавижу это. Сажусь на корточке напротив него. Все в порядке? Нет, я не хочу отпускать тебя туда. Ловит мою руку и, сжимая пальцы, говорит. «Это я должен идти. Я должен защищать тебя». «Как только выберемся, поверь мне, все мои заботы лягут на твои плечи. Я даже возмущаться не буду». Наклоняюсь к его лицу и легко касаюсь его губ своими. Отстраняюсь, но Рэй тянет меня обратно за руку и углубляет поцелуй. Он настолько долгожданный, с примесью горечи и отчаяния. Беру его лицо в ладони и чувствую, как слеза скользит по моей щеке. «Почему ты плачешь?» спрашивает Рэй, дыша мне прямо в губы. Я думала, этого больше никогда не случится. И стоит мне это сказать, как я понимаю, насколько безумно я по нему скучала. По моему Рэю. Упираюсь в его лоб своим и, прикрыв глаза, слышу его тихий и родной голос. По статистике, следующая полоса будет белой. Улыбаюсь сквозь слезы. «Обязательно», — отвечаю я. Отстраняюсь, встаю на ноги и, поймав от Джервиса короткое «Идем». Направляюсь вслед за ним. Мы крадемся, словно полевые мышки. Шаг за шагом я удаляюсь от Рея и Гаррета и приближаюсь к врагам. Если хочешь что-то скрыть, да так, чтобы никто не нашел, то прячь это на самом видном месте. Вот и наш план состоит в том, чтобы не прятаться, а выйти к врагу и посмотреть ему прямо в глаза. Естественно, если это будет недальгада старший. Он нас сразу же узнает. Подходим к началу леса. Около пятнадцати военных кружат вокруг огромной горы ящиков. «Подходим, и как ни в чём не бывало, берём самый крайний», — говорит Джервис микрошёпотом. «Дальше идём на выход по тропе. Но у того дерева...» — указывает рукой. «Сворачиваем налево и возвращаемся за парнями». «Поняла». Позволяю себе глубокий вдох и шагаю из-за дерева. Слышу шаги Джервиса за спиной, и это помогает не психануть, не развернуться и не сбежать. «Военные не замечают нас», Они переговариваются между собой и, кажется, очень рады тому, что этот проект подошел к концу. Ни на одном лице не вижу скорби или хотя бы жалости по тем, кто лежит под завалами. Люди даже перекидываются шутками между собой. Останавливаюсь у крайнего ящика. Берусь за металлическое кольцо. Джервис поднимает его с другой стороны, и мы медленно отходим от толпы. Перед нами двое несут идентичную ношу. Немного замедляемся, чтобы отстать. Сейчас кто-то нас заметит. «Вот-вот кто-то окликнет нас. Прямо сейчас. Пока мы не повернули в сторону, я даже не заметила, насколько ящик тяжёл. Проходим половину пути, и мои пальцы сами по себе раскрываются, и ящик с громким буц опускается на землю. На нас даже не обратили внимания, не веря, говорю я. И это к лучшему». Джервис сглатывает улыбку. «Рей же сказал, что должна настать белая полоса. Хватит подслушивать!» Стучит пальцем по уху и говорит. «Ты же знаешь, это не в моих силах». Поднимаем ящик и тащим дальше. Находим рэя и Гаррета в том же состоянии. Открываем ношу и достаем автоматы, патроны, пистолеты. Все это лежит кучей. Военные собирались в спешке. Джервис поднимает Гаррета и упаковывает его, закинув руки и ноги внутрь. Закрывая крышку, говорит. «Надеюсь, он не задохнется». Мы с рэем беремся с одной стороны, Джервис с другой. «Твою мать!» Гаррет весит куда больше, чем автоматы. Кстати, по одному автомату мы взяли себе. Ведь если мы появимся безоружными, то это как минимум вызовет вопросы. Как максимум опасно. Шипя сквозь зубы, тащим ящик в сторону пляжа. Одна и та же мысль сводит меня с ума. Нам не может так вести. Ну вот не может и все. Это нереально. Кто-то что-то дозаметит. Паранойк внутри меня мечется и не дает спокойно дышать. Идем уверенно и быстро говорит Рэй, который идёт рядом со мной. «По его лицу я могу судить, что он вот-вот свалится. Попробуйте поднять что-то тяжёлое, когда у вас вспор от живот, и вы потеряли уйму крови». Как только ноги ступают на пляж, всё внутри сковывает. Слышу десятки голосов военных, топот их ног. Но среди общего шума различаю голос Дальгада Старшего. Озираюсь по сторонам, но не вижу его, только слышу. «Тварь где-то рядом». Слов не разобрать, но по тону понимаю. Он оправдывается. «Эй, ты!» — кричит кто-то сзади нас. Сердце уходит в пятки и, утрамбовывая землю, пытается выскочить из меня. «Боже, так и знала!» «Стоять, солдат!» — кричит неизвестный. «Но мы идем и не останавливаемся. Идиот! Неужели нельзя выразиться точнее? Тут кругом солдаты. Может, это вовсе не нам?» Уверенные шаги позади меня приближаются. Огромная ладонь ложится на плечо, и надежда пропадает. Звали именно нас. «Я кому сказал?» — кричит он мне в ухо. Ну вот и все. До яхты нам осталось не больше тридцати метров. Руки отсыхают от тяжести ящика. Если военный откроет его, то нам конец всем. Остановившись, опускаю ящик на землю. По-военному четко и уверенно оборачиваюсь к рикуну. Стою по стойке смирно и прикладываю правую руку к голове. Эти движения с детства происходят на автомате. Когда я была маленькой, только так и приветствовала дядю. «Солдат!» — смотрю поверх плеча мужчины и не знаю, что нам делать. «Как мы поведём себя, если...» «Ящики грузят на тот корабль!» — говорит военный и указывает рукой налево. «Есть, сэр!» — слишком громко говорю я, и он наклоняется очень близко к моему лицу. Если я и выгляжу как мальчишка, звучу я по-прежнему как девушка. Сердце уже пробило пятку и ушло под землю. Мне так страшно, что на лбу выступает пот, а руки начинают дрожать. Встречаюсь взглядом с мужчиной. Ему около пятидесяти. Военная выправка и суровый взгляд карих глаз. Он словно рентген сканирует меня. «Я помогу», — неожиданно говорит он и перехватывает ящик. «Черт, нет! Сейчас Гаррета погрузят на корабль, а не на яхту!» Вокруг снуют военные. Они отлаженные и четко выполняют свои задания. А мы сейчас находимся в центре внимания. «Мы просто стоим. Сейчас каждая деталь имеет значение. Если кто-то заметит, что у Джервиса металлическая рука, то, что я лысая девушка с дырой в голове, то, что у Рея уже просочилась кровь сквозь темную форму военного, да в конце концов у нас лежит один из подопытных в ящике». «Идем!» — командует мужчина и вместе с Джервисом уносит Гаррета. «Что делать?» — спрашиваю у Рея. Он молча шагает рядом со мной. «Бросаю на Рейла на косой взгляд. Все очень плохо». Он еле передвигает ногами. «Ничего», — отвечает Джервис. Он говорит очень тихо, и слышу его только я. «Но мы не идём к кораблю. Мы по-прежнему движемся к яхте. Что происходит? Поднимаемся по трапу, и я не могу поверить, что военный привёл нас сюда. Входим в каюту. Мужчина ставит ящик на пол и открывает крышку. Смотрит на Гаррета и спрашивает. «Где оружие?» «В лесу оставили». Отвечаю я и сжимаю руку на автомате, который висит на моем плече. «Закопали?» «Нет». Разворачивается, и в этот момент открывается дверь. Входят Джудит и бабуля. Джудит влетает в объятие Джервиса, а бабуля останавливается напротив военного. «Спасибо, Себастьян. Всегда пожалуйста, госпожа». «Госпожа?» «Нет, не хочу знать, почему он ее так называет». «Мы отплываем», — говорит она. «Не сейчас. Нужно скрыть их следы». Они стащили у военных ящик оружие. Ящик здесь, а оружие брошено. Его нужно закопать. Дети, что с них взять? У тебя пять минут. Отдает приказ миниатюрная старушка, и сразу становится ясно, что именно она тут большой босс. Как только военный выходит из каюты, я подмечаю, что его форма отличается от нашей. К нам приходит врач. Женщина средних лет осматривает Рея, проводит какие-то манипуляции. Ставит капельницу уколы. Она зашивает ему живот, говоря, что если бы нож вошел на сантиметр глубже, то она была бы бессильна. В итоге Рэй отключается. В течение десяти минут не происходит ничего и одновременно очень многое. гаррет продолжает спать. Джервис достал его из ящика и уложил на кровать рядом с Рэем. «Я бессиленно сижу на полу каюты и не могу поверить, что скоро мы будем свободны». Джервис поговорил с Джудитт. Их разговор был настолько милым и странным, что я не могла не подслушать. Сидя на полу у стены, Джервис спросил у девушки. «Что будешь делать дальше?» Пару секунд она смотрела в сторону, но в итоге ответила. «Поеду с бабушкой домой, а дальше не...» «Пойдем со мной», — перебил ее он. Джудит так резко перевела на него свой взгляд, что я побоялась, как бы в этот момент у нее не открутилась голова. «Почему ты зовешь меня?» Неуверенно, с красными щеками, спросила она но еще более алые щеки были у Джервиса, когда, глядя в глаза девушки, он тихо произнес. «Потому что ты мне нравишься. Сильно». Не получив должной реакции, он тут же начал оправдываться, как школьник. «Но если ты не хочешь, я не буду тебя за... Я согласна. Я поеду с тобой». И на этих словах яхта пришла в движение. Мы выжили. Мы выбрались. Мы победили. Через пару часов, когда Джервиса и Джудит не было в каюте, гаррет пришел в себя. Проснувшись, он выслушал меня и даже не извил по поводу того, что мы тащили его в мини-гробу. Рэй до сих пор спал. Мы с Гарретом сидели в тишине. Я не знала, как начать с ним разговор, и он начал его сам. «Почему ты ни разу не спросила меня о том, что сказал Коди? Если ты захочешь, то скажешь сам». Он долго раздумывал, а я молча ждала. «Я действительно убил ее», — сказал он и поморщился, словно от боли, провел рукой по волосам и замолчал. Я его не торопила, просто смотрела на то, как Гаррета разрывали эмоции. Она просила об этом. Челси молила о том, чтобы ее убили. Но просила она не меня, а Коди. У нас был один пистолет и всего одна пуля. Чертово совпадения Она истекала кровью, ее кость была раздроблена, она была почти мертва. Она со слезами просила Коди, а он встал и ушел. Он не смог, и тогда это сделал я. «Коди заслуживал того, чтобы убить меня. Когда он вернулся, меня уже не было, а возле Челси лежал всё тот же пистолет, но только уже без пули. Нет, ты не заслужил, чтобы в тебя стреляли. Хм, Коди бы оспорил, если б мог». Мы снова погрузились в молчание, но потом Гаррет спросил. «Зачем ты всем соврала? О чём ты? Зачем-то переспросила я, хотя отлично понимала, о чём именно идёт речь. Об истинной смерти Дэвида». «Почему ты сказала, что его убило взрывом?» «Я не знаю. В этом случае я не знаю». «Не хотела выставлять меня в плохом свете?» С грустной улыбкой спросил он. «Дело не в этом. В этом. Я же говорил, что не стоит делать из меня того, кем я на самом деле не являюсь. Я пытался. У меня не получилось».